Глава 27. В субботу в первой половине дня погода поменялась. Когда поезд подходил к Роскеле, удушливая жара, висевшая над Копенгагеном, сменилась грозой. Полина Берг даже облегченно вздохнула, когда в купе, где она ехала, по сути, ничего не изменилось. Одежда по-прежнему противно липла к телу. Девушка посмотрела в окно как раз в тот момент, когда острая стрела молнии прорезала свинцовые... Истине серые тучи и озарила башни-близнецы местного кафедрального собора, который был еще довольно далеко и потому выглядел миниатюрным. Чуть позже на поезд обрушился дождь, сразу же скрывший все детали местности. Некоторое время девушка наблюдала за тем, как по оконному стеклу бежит вода, удивляясь, почему одни капли на нем застыли, как вкопанные, тогда как другие с лихорадочной скоростью сбегают по стеклу, растекаясь по всей его поверхности. Затем, отвернувшись от окна, она посмотрела на своего попутчика. Это был солдат. Еще в Копенгагене, торопясь первой занять место у окна, Полина случайно хлестнула его по лицу своими собранными в лошадиный хвост волосами. С тех пор он всю дорогу пытался завязать с ней разговор, однако она либо ограничивалась односложными ответами, либо вовсе игнорировала его. Он был одним из первых среди пассажиров, кто поднялся со своего места. По всей видимости, спешил выйти. Полина улыбнулась ему, чего предусмотрительно ни разу не делала на протяжении всей поездки, и заметила, что он раздумывает, не присесть ли снова. К счастью, он так и не решился осуществить свое намерение, ответил ей улыбкой и вышел из купе. Здание вокзала в Роскеле, старейшее в стране, было построено в связи с открытием в 1847 году первой в Дании железнодорожной линии между Копенгагеном и Роскеле. Это Полина Берг узнала из интернета. В субботу 5 апреля 1997 года в 9 с небольшим Катерина Томпсон прибыла сюда на местном поезде из Копенгагена. В поезде ее видели многочисленные свидетели, которые в один голос утверждали, что ехала она одна. В Роскеле Катерина вышла на первую ближайшую к вокзалу платформу, что также было зафиксировано свидетельскими показаниями. Отсюда она должна была быстро перейти в туннеле под путями на платформу номер 6, куда через 7 минут прибывал поезд, идущий на Нествет через Хаслев. Никто из пассажиров нествитского поезда девушку не видел, и с высокой степенью вероятности можно было утверждать, что она на него так и не села. Погода 5 апреля 1997 года стояла дождливая и ветреная, температура воздуха была около 7 градусов. Таким образом... Она вряд ли могла покинуть железнодорожную станцию, если, конечно, у нее не было какого-то важного дела где-нибудь в другом месте. Полина Берг уже в пятый раз проделала тот путь, которым в 1997 году шла Катерина Томпсон. Она медленно и методично брела по платформе, спускалась в туннель, снова поднималась на перрон, старательно прислушиваясь к собственным впечатлениям. Косой дождь лил, как из ведра, и лёгкий козырёк над платформами был не очень-то надёжной защитой от него. Брюки девушки разом промокли, однако она была слишком поглощена своим занятием, чтобы обращать на это внимание. В 1997 году у Андреаса Фалькенборга был серебристо-серый СААП-900, который он мог припарковать как перед станцией, так и позади неё. Однако что могло заставить 22-летнюю девушку прервать свою поездку и последовать за сорокалетним мужчиной в его машине? Если Андреас Фалькенборг собирался применять силу или угрозы, то с его стороны место для этого было выбрано крайне неудачно. Если учесть, к тому же, огромное количество свидетелей, то подобную возможность следовало полностью исключить. Сидя в станционном кафетерии с чашкой горячего кофе, Полина все больше укреплялась в мысли, которая уже несколько дней назад пришла ей в голову. Андреас Фалькенборг и Катерина Томпсон были знакомы. Однако даже факт их знакомства еще не объяснял развитие событий. Было бы дурацкой затеей попытаться сымитировать случайную встречу где-нибудь на одной из платформ либо в туннеле, после чего предложить девушке ее подвести. Все приобретало смысл лишь в одном единственном случае, если между ними была предварительная договоренность. То есть если Катерина Томпсон добровольно прошла к автомобилю Андреса Фалькенбурга, где он уже сидел и поджидал ее. Возвращаясь поездом в Копенгаген, Полина Берг раз за разом мысленно проигрывала ситуацию. Она живо представляла себе, как насквозь промокшая девушка, сгибаясь под порывами ветра, спешит преодолеть последние метры, отделяющие ее от Сааба Андреаса Фалькенборга. Интересно. Увидев, что она подходит, он перегнулся через пассажирское сидение и сам открыл ей дверь? Скорее всего, да. «Рад тебя видеть. Ну и погодка. Посмотри в бардачке. Там есть салфетки». Путь, приведший ее к моргу, был вымощен самыми теплыми чувствами. Нет, лучше звучит «зиждился на самых теплых чувствах». А что, интересно, происходило между ними во время их совместной поездки? Возникшие у Полины мысли заставили ее блаженно потянуться. Господи, как же все-таки она любит свою работу. Прибыв на центральный вокзал Копенгагена, Полина первым делом позвонила Конраду Симонсону и проинформировала его о своих выводах. Похоже, шефа они заинтересовали, однако он не испытывал по этому поводу столь большого энтузиазма, как она сама. Тем не менее, он похвалил девушку и порекомендовал продолжать в том же духе. Этого ей было вполне достаточно. Теперь она может и в уикенд связываться с Конрадом Симонсоном, и это будет выглядеть вполне в порядке вещей. Точно так же поступают и Пауль Трольсон, и графиня, и Арне Педерсон, когда у них есть для него что-нибудь важное. Она может продолжать. «Продолжать в том же духе». Он сам так выразился. Продолжение последовало двумя часами позже на Копенгагенской площади Гамельторф. Накануне Полина связалась с Вседатским обществом гомосексуалистов и лесбиянок и попросила о содействии в поисках неизвестной подруги Катерины Томпсон. Пару раз ее отфутболили, переключая на других сотрудников, пока в конце концов не соединили с женщиной, которая, хоть и не обещала помочь, Однако и не отказала прямо с порога, а внимательно выслушала ее просьбу. Они договорились встретиться у фонтана милосердия, красивого источника, оформленного в стиле Ренессанса в начале XVII века в эпоху правления Кристиана IV. К удивлению Полины Берк оказалось, что женщине где-то около 50, при телефонном разговоре она производила впечатление более молодой. Кроме того, с первых же минут встречи у девушки возникло ощущение, граничащее с уверенностью, что раньше они уже встречались, хотя где и при каких обстоятельствах ей никак не удавалось вспомнить. Одно лишь она знала твердо — та их встреча была не из приятных. Они представились друг другу. Собеседница Полины была рослой дамой с вызывающим взглядом и окрашенными рыжими волосами на вкус девушки на один-два тона более яркими, чем следовало бы. Она даже не взглянула на предъявленное полицейское удостоверение и постаралась свести процедуру вступительного обмена любезностями к минимуму. Коротко бросив «идем», она пересекла площадь и остановилась у свободной скамейки, где обе в итоге и устроились. В беседе дама также с первых же слов постаралась прибрать инициативу к рукам. «Что тебе известно о нашем обществе?» Вопрос застал Полину Берг врасплох. «Какое имеет значение, что известно об этом обществе?» Да и сам вопрос был задан таким командно вызывающим тоном, будто сама она была юной студенткой и ее собеседница — авторитетным экзаменатором. Поначалу она даже решила не отвечать, однако затем передумала. Не так уж много. Оно было создано в 1948 году и стало одной из первых в мире организаций подобного рода. Вы занимаетесь разнообразными консультациями и лоббированием прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот, в общем-то, и все. Очевидно, данный ответ вполне удовлетворил собеседницу. Во всяком случае, она оставила данную тему и снова скомандовала. «Покажи фотографию и повтори все то, что говорила мне вчера». Полина Берг покорно выполнила ее пожелание. Внезапно в процессе объяснения она вспомнила, где раньше ей приходилось встречаться с этой свидетельницей. Год назад она не оставила камня на камне от доводов прокурора и добилась освобождения прямо в зале суда обвиняемого По делу которого Полина Берг и ее тогдашние коллеги трудились, не покладая рук, ни одну неделю. Наверняка теперь она уже участвует в заседаниях суда второй инстанции. Женщина внимательно изучила со старинными стараниями Мальты Бору по портрет предполагаемой подруги Катерины Томпсон и спросила: "Так ты утверждаешь, что она лесбиянка? По всей видимости, хотя и не уверена в этом на все сто процентов. Она живет здесь в Копенгагене? Этого я также не знаю." Только что она жила здесь 10 лет назад. А у тебя есть ее фотография в электронном виде?» Полина Берг протянула ей флешку и свою визитную карточку. «Мы попробуем отыскать ее через интернет, проверим Facebook, список корреспондентов, нашей электронной почты, а также наш собственный сайт. Думаю, это будет самое эффективное. Если мы ее найдем, я свяжусь с тобой. Как ты считаешь, шансы на это есть? Откуда мне знать? У тебя что-нибудь еще?» Никаких других вопросов у Полины к ней не было. Шагая по в сторону Ратушной площади, Полина Берг ощутила прилив радости. Теперь-то она точно знала, что дело Фолькенборга — ее.